Много лет назад, после открытия нефтяных океанов и гор из твердых углеводородов на Венере, были запущены автоматические установки для создания искусственной атмосферы под гигантскими колпаками из прозрачных пластмасс. Они дали возможность насадить растения и устроили заводы, снабжающие человечество любыми продуктами органической химии в колоссальных количествах. Секретарь отложил в сторону металлическую пластинку и приветливо улыбнулся. В ближнем к трибуне конце рядов сидений появился Мвен Мас в темно-красной одежде, угрюмый, торжественный и спокойный. В знак уважения к собранию он поднял над головой сложенные руки и сел. Секретарь сошел с трибуны, уступив место молодой женщине с короткими золотыми волосами и удивленным взглядом зеленых глаз. Председатель совета Гром Орм встал рядом. Обычно мы сами оповещаем о новых предложениях, но вы услышите почти законченное исследование. Сам автор, Ива Джан, сообщит вам материал для ответственного раздумья. Зеленоглазая женщина стала говорить сдавленным от застенчивости голосом. Ива начала с того общеизвестного факта, что растительность южных материков отличается голубоватым цветом листвы, характерным для древних форм земных растений. Как показало исследование растительности других планет, голубая листва свойственно более прозрачным, чем земная атмосферам, или же возникает при более жесткой, чем у Солнца, ультрафиолетовой радиации светила. Наше Солнце, устойчивое в своей красной радиации, нестабильно в голубой и ультрафиолетовой, и около двух миллионов лет назад испытало резкое изменение фиолетовой радиации, продолжавшееся долго. Тогда появились голубоватые растения, черная окраска у птиц и зверей, живших на открытых пространствах, черные яйца у птиц, гнездившихся в незащищенных тенью местах, В это время наша планета стала неустойчивой относительно оси своего вращения из-за изменения электромагнитного режима Солнечной системы. Давно уже появились проекты перекачки морей в материковые впадины, чтобы нарушить установившееся равновесие и изменить положение земного шара относительно своей оси. Это было во времена, когда астрономы основывались лишь на элементарной механике тяготения, совершенно не принимая во внимание электромагнитного равновесия системы гораздо более изменчивого, чем гравитация. Нам следует подойти к решению вопроса именно с этой стороны, что окажется значительно проще, дешевле и скорее. Вспомним, как в начале звездоплавания создание искусственного тяготения требовало такого расхода энергии, что было практически невозможным. Теперь, после открытия разложения мезонных сил, наши корабли снабжены простыми и надежными аппаратами искусственной гравитации. Так и опыт Ренбоза намечает похожий обходной путь для действенного и и быстрого изменения режима вращения Земли. Ива Джан умолкла. Группа из шести человек, герои экспедиции на Плутон, сидевшие все вместе в центре зала, стала приветствовать ее, протягивая сложенные ладони».